Глава 53 Елена Петелина закончила совещание и ушла в свой кабинет. Валеев и Майоров поднялись в оперативный офис. Ваня с опаской вертел в руках возвращенный телефон. «Даже не знаю, включать или нет. А вдруг через него подслушивают?» «И подглядывают. Ты по ночам, когда с Галкой кувыркаешься, где трубку держишь?» «Рядом, на тумбочке». «Ну-ну», — иронично покачал головой Валеев. «Ты думаешь...» — Расслабься, Ваня. Лучше сделай кофе. — Кофе, какао. Я уже боюсь здесь к чему-либо прикасаться. Мы так и не выяснили, кто подсыпал антибиотик грыщуку. Я думал, это... — острый взгляд Валеева словно пригвоздил Ваню к полу. — Да ты что? — Майоров заслонился ладонью. — Даже в мыслях не держал? — Мало ли о чем я думаю, — нахмурился Ваня. — Но закон соблюдаю, о чем иногда жалею. — А сейчас твои мысли о чем? — Майоров помялся, но ответил. «Мы с Галкой условились, как только я получаю звание капитана, сразу поженимся». «Решили, значит». «А мы о ни о чем таком», — пробормотал Валеев. «Но это дело с заложницей. Эх, если мы его не раскроем, не видать ни капитана. Да что там капитана, уволить могут. Чем я тогда буду заниматься?» «А что ты умеешь?» «Сам знаешь». «Не так уж и мало», — Валеев начал загибать пальцы. Водить машину, стрелять из пистолета, бить в морду, заламывать руки, цеплять наручники и это, как там его, зачитывать права. Ты зачитал права Белову, когда его задерживал? Не напоминай мне про этого козла. А я только о нем и думаю, Валеев сел за компьютер и нашел фотографии студента с той самой флешки, которую принес Грещук. Зачем ты опять им любуешься? Не бил я его. Верю, а еще я верю в интуицию Елены. Белов причастен к смерти Богдановой. Слишком многое на нем сходится. А тут еще и экспертиза Масловой. Я смутно помню, как Света, уже с большим животом, подготовила какое-то заключение и собиралась отнести его к Грещуку. Но ей было тяжело подниматься по этажам, и я вызвался ей помочь. Сказал, что передам. Обычное дело. Галя тоже недавно документы приносила. Но в тот день я не смог передать эти документы. Меня срочно вызвали, и я замотался. Принес заключение Грещуку, кажется, на следующий день. Он, разумеется, отчитал, какого черта я лезу не в свои дела и все такое. Я тогда заглянул в бумаги и уверен, это было то самое заключение по договорам квадратного метра. И мать Белова после этой экспертизы... Ей добавили срок, и она скончалась в СИЗО. Если Белов это узнал, он мог нам мстить. Вот и Елена так же думает. Я по ее глазам это видел. У меня такое впечатление, что умненький студент Белов с самого начала водит нас за нос. Но ощущения к делу не подошьешь. Нужны доказательства. Во время разговора Валеев продолжал просматривать на мониторе фотографии полураздетого Олега Белова. Одна из них заинтересовала его, и он ее увеличил. Смотри, на левом боку у парня странная татуировка. Ваня Майоров наклонился к экрану. Длинная вертикальная надпись из непонятных знаков тянулась от груди до талии. Ваня присмотрелся. Похоже на китайские иероглифы. Что они означают? Я не китаец, но футбол смотрю. Причем тут футбол? Кажется, что-то подобное есть у Дэвида Бекхэма. Сейчас проверим. Валеев ввел запрос в Яндексе и мгновенно получил десятки фотографий суперзвезды футбола. Большая часть тела Бекхэма была покрыта разнообразными татуировками. Марат внимательно изучил тату на левом боку футболиста и сделал вывод. «Ваня, ты угадал! У Белова точно такая же татуировка!» «Это китайская мудрость. Обрати внимание, как она переводится», — указал на пояснительный текст Майоров. «Жизнь и смерть зависят от судьбы, а богатство и знатность — от неба». Валеев дважды прочел изречение и задумчиво забарабанил пальцами по столу. «Очень интересно!» «Что это значит?» Валеев не отвечал. Приметная татуировка на теле хитрого студента не давала ему покоя. «Это зацепка», — думал он, — «одна из тех, что рано или поздно появляются в любом деле». «Но как ее использовать? И так ли важна эта информация?» Марат рассматривал фотографии татуировок, стремясь ухватиться за ускользающую мысль. Неожиданно он заметил несоответствие в снимках. «Интересная загогулина вырисовывается», — вырвалась у Валеева. «Ты о чем?» У Белова один иероглиф исправлен. Смотри. Точно. А что он означает? Узнаем у Головастика. Валеев переслал эксперту снимки татуировок и позвонил. Устинов, ты в китайском сечешь? Что еще надо? Устало спросил Головастик. Несмотря на трудности, он старался соответствовать своему имиджу знайки. Посмотри фотографии. Белов изменил известную цитату. Хотелось бы знать, как она звучит в его исполнении. Только и всего... Дело назевнул эксперт. — Жди. Через пять минут оперативники получили перевод. — Ух ты! — удивился Майоров, прочитав текст, исправленный китайской цитаты. — Как мы с этим поступим? Валеев скинул вверх руку с оттопыренным указательным пальцем. — Я знаю, что делать! А задаченный Ваня наблюдал за тем, как его напарник распечатывает фотографию Белова, тату Бекхама и несколько других мужских татуировок. Схватив распечатки, Марат поспешил к Петелиной. Спустя четверть часа следствие, получив неожиданный толчок, завертелось с новой силой.